Чтение книг полезная вещь, но опасная, как динамит Я не помню, сколько мне было лет, когда я принял это на вид Мне скучно смотреть сегодня кино, кино уже было вчера И как каждый день ждет свою ночь, я жду свое слово. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Пора открывать дверь, пора зажигать свет, пора уходить прочь, пора. Я не знаю, как бы я жил, если бы я жил один Осень — это просто красивая клетка, но в ней я уже, кажется, был И Я прожил там свои сорок дней, и сегодня уже не вчера И Я ухожу, оставляя листок с единственным словом Пора открывать дверь, пора зажигать свет Пора уходить прочь, пора Хватит тебе пора зажигать свет пора уходить прочь пора дайте